Здесь он бросил угли в холодный камин и, воскликнув многозначительно, «Погоди минутку! Одну минутку! Это еще не все!» Снова исчез, а затем вернулся с большой охапкой щепок в одной руке и совком, полным углей в другой. Тяжело опустившись на колени, он положил щепки на угли и, лежа на животе перед камином, принялся шумно раздувать огонь пока к его удовольствию щепки не вспыхнули. Тогда он, кряхтя поднялся и, сев на полу камина, похоже на разыгравшуюся в стойле быка, стал подбрасывать в огонь уголь, пока не образовалась высокая, громко потрескивавшая пирамида огня. Обе руки и одна из его багровых щек были испачканы углем, брюки на коленях измазаны сажей, Но он, не замечая этого, с величайшей гордостью любовался результатом своих усилий и крикнул Несси. — Ну, смотри, что я тебе говорил. Вот тебе и огонь. За такой, что быка на нем изжарить можно. При таком огне озябнуть уж никак нельзя. Теперь за работу. Немного найдется отцов, которые так заботятся о своей дочери. Смотри же, чтобы хлопоты мои не пропали даром налегая на учение. После этого увещевания он продолжал сидеть на полу, любуясь вспышками пламени и по временам бормоча про себя. Прекрасный огонь! Вот здорово горит! Но, ну, наконец, встал, покачиваясь, отбросил ногой в сторону совок, пробурчал. «Пойду принесу свое виски, да посижу с тобой». И вышел из гостиной. Несси по его необычному поведению давно поняла, что отец снова пьян, и когда он уходил, бросила ему вслед быстрый, полный испугов взгляд. Она решительно ничего не выучила за весь вечер, и необыкновенное поведение отца начинало ее сильно тревожить. Его обращение с ней в последнее время отличалось, правда, некоторыми странностями. Неизменные понукания к занятиям перемежались вспышками неожиданной, и необъяснимость снисходительности, но никогда еще он не казался ей таким странным, как в этот вечер. Когда он воротился с бутылкой, Несси, услышав его шаги, выпрямилась и зашевелила бледными губами, делая вид, что усердно зубрит, но не видя страницы, которая была раскрыта перед ней. — Вот и хорошо, — пробормотал Броуди. — Я вижу, ты взялась за работу. Я сделал для тебя все, что нужно, теперь ты сделай для меня кое-что. А расплатишься со мной за все разом, когда получишь стипендию. Он уселся в кресло у камина и снова принялся за остатки виски. Вечер казался ему долгим-долгим, как год, но ведь он должен скоро окончить с объятиями Нэнси. Броуди еще больше развеселился. Ему захотелось петь. Обрывки мелодии замелькали в его памяти. Он усиленно кивал головой и отбивал ногой рукой такт. Его небольшие глаза прямо лезли на лоб. Так усердно осматривал он комнату, в надежде найти какой-нибудь выход бурлившему в нем избытку восторга. Вдруг они просияли, остановившись на фортепиано. Что пользы в этой штуке, сказал он себе, если она стоит без употребления. Такое красивое фортепиано орехового дерева, купленное в рассрочку у Мэрдока, за которое он выплачивал долг двадцать лет. Просто срам, что оно стоит без употребления, когда человек платил деньги за обучение дочери музыки. «Несси!» — зарал он так, что она подскочила от испуга. «Ты уже, наверное, выучила наизусть всю эту книгу? Отложи-ка ее. Сейчас у тебя будет урок музыки». — А учителем буду я. Он загоготал, потом поправил сам себя. — Нет, я не учитель, я певец. Он величаво вытянул вперед руку. — Мы исполним с тобой несколько хороших шотландских песен. Садись живо за фортепиано и сыграя для начала «Во всех странах ветер дует». Неси соскользнула со стула, но нерешительно остановилась, глядя на отца. Он вот уже много месяцев запрещал ей открывать фортепиано, и теперь она, зная, что надо исполнить его приказание, все же не смела это сделать. Но Броуди нетерпеливо закричал. — Да ну же! Чего ты ждешь? Говорю тебе, играй, во всех странах ветер дует!